Телесные коммуникации у трейдеров У трейдеров есть свой язык тела, за которым может быть очень полезно следить. Трейдеры постоянно общаются, даже когда они не разговаривают. Выражение лица, позы и жесты передают внешнему миру их эмоциональное состояние. К сожалению, большинство трейдеров не обращают внимания на свои тела и, следовательно, не знают о существовании этих высше степени ценных источников информации. Психиатр Вильгельм Райх первым предложил идею, что эмоциональная защита людей является, по существу, физическим явлением. Люди напрягают мускулы и фиксируют тела в неловких положениях, чтобы сдержать неприятные эмоции или импульсы. Если, например, меня особенно пугает мой гнев по отношению к моим детям, потому что он противоречит моему имиджу любящего отца, то я могу испытывать очень сильное напряжение в момент конфликта. «Напрягу мышц лба и со всей силой попытаюсь прогнать злые мысли, неприемлемые ни для одного хорошего отца». Позднее, непонятно от чего, пожалуй жене на головную боль и утомление, совершенно не ведая о внутренней эмоциональной битве, которую мне довелось пережить. В психотерапии были разработаны различные подходы с целью использовать изменения в физическом состоянии людей для запуска механизмов переделки их проблемных моделей. Возьмем, к примеру, биоэнергетику. Человек может без какой-либо очевидной причины почувствовать грусть. Тогда, если он расслабит мышцы и раскинет руки и ноги, может внезапно получить доступ к новой информации. И тут вспомнит что сегодня годовщина важной утраты. Метакоммуникации тела чрезвычайно важны, потому что тело часто знает то, чего не знает ум. Или, точнее, вы воспринимаете мир невербально, прежде чем выразить это восприятие словами. Научившись читать язык собственного тела, научитесь и разбираться в том, что происходит в уме, номер два. На память приходит пример из педагогики. Когда мой сын Макрей был еще дошкольником, у него случались периоды фрустрации, когда он раздражал взрослых и даже мог на них накричать. Наказание в виде ограничения, казалось, только ухудшали проблему. Он просто больше злился, и совсем переставал слушаться. Озабоченность его воспитательницы из детского сада нарастала, поскольку она не знала, как с ним общаться в такие периоды. Меня эти эмоциональные неприятности опустошали и нервировали. После долгого дня консультаций у меня оставалось немного эмоциональных запасов на то, чтобы оставаться чутким и внимательным. Я действительно чувствовал, как напрягаюсь, когда входил в дом, ожидая худшего. При этом, однако, понимал, что просто излить свой гнев будет непроизводительно. Как и мои клиенты, как все люди, я чувствовал себя беспомощным и сначала пытался скрыть своё недовольство. Однажды вечером Макрей играл в детской комнате в подвале нашего дома и сломал игрушку. Он тут же начал кричать и отказался подняться наверх к ужину. Я позвал его раз, ещё раз, третий. Я слышал, как мой голос звучит всё громче и громче. Ситуация становилась всё более напряжённой для нас обоих. Затем я посмотрел вниз. Моя правая кисть была странным образом напряжена и как-то скрючена. Будто я пытался сжать её в кулак, но остановился на полпути. Вспоминая этот случай, я подозреваю, что именно так и произошло. Я был сердит на мокрое и хотел наброситься на него, но не мог позволить себе это сделать. Ощущая неловкость, я посмотрел на свою застывшую скрюченную руку и глубоко вздохнул, отстраняясь от ситуации. Странная мысль пришла мне в голову. Рука походила на паука. Я отвел глаза от руки, посмотрел на Макрея и вдруг увидел его как бы в другом свете. Он уже не казался таким сердитым, а выглядел грустным. Я почувствовал, что попытка давить на проблему лишь усилит его дурное настроение. Поэтому просто подошел к нему. Приближаясь, я понимал, что сын ждет от меня выговора или угроз, если откажется идти наверх. Возможно, ожидал, что его отшлепают. Я наклонился, поднял его и посмотрел ему прямо в глаза. Усадил его на диван и объяснил, что сейчас на него нападут злые пауки, которые нещадно щекочут мальчиков. Показал на свою скрюченную руку, объяснил, что пауки очень быстрые, их трудно поймать. И добавил, что пауков можно победить только поцелуями. Удары лишь увеличивают их силу, а вот поцелуи превращают их в добрых пауков. Глаза Макрея загорелись, когда пауки поползли к нему. Сначала некоторым удалось его пощекотать, но сын сумел поймать одного. После поцелуя паук перестал щекотать и вместо этого начал нежно поглаживать Макрея по лицу. Другие пауки были намного быстрее и потребовалось немало времени, чтобы поймать и поцеловать их всех. К сожалению, еда наша за это время совсем остыла. Зато внимание Макрея полностью переключилось на новую игру. В игре, построенной на любви, энергия раздражения вышла наружу, истерика превратилась в поцелуи, ласки и улыбки, а сломанная игрушка забылась. Что касается меня, то, обратив внимание на своё тело, я узнал кое-что о своём эмоциональном состоянии. Это, в свою очередь, активизировало моего внутреннего наблюдателя, и позволила мне перенаправить свой гнев. Но самое важное, в моей скрюченной руке оказалась скрыта ценная информация, сформировавшая основу для творческого и конструктивного реагирования на возникшую ситуацию. Игра в злых пауков не была сознательно продуманной стратегией. Мое тело дало вдохновение для игры даже раньше, чем я придумал ей название. Мое тело создало полезный модулирующий аккорд, позволивший превратить наполовину сжатый кулак в паука. Подозреваю, что большинство людей могут вспомнить случаи, когда их тела знали что-то, прежде чем люди воспринимали это знание сознательно. Как правило, такие эпизоды списывают на интуицию и забывают о них. Люди не в состоянии понять, что их тела работают под управлением ума, но не того ума, с которым они сознательно связывают свою личность. Этот невербальный, ориентированный на действия, основанный на эмоциях, ум, может быть кладезем полезной информации, если только человек возьмёт на себя труд следить за своими коммуникациями и метакоммуникациями. Я неоднократно обнаруживал ценность физической коммуникации в трейдинге. Так, несколько месяцев назад открыл обычную короткую сделку, когда показалось, что восходящий моментум «выдохся». Я торговал по одной из моих любимых моделей, где внутридневные совокупные значения восходящих и нисходящих тиков промышленного индекса Dow Jones'а тики сравниваются с ценой e nice -tick. Поскольку акции Dow активно торгуются финансовыми учреждениями, они весьма отзывчивы на программную торговлю. Сравнение совокупного значения тики с изменениями индекса тик и ценами индекса S&P позволяет быстро определить степень, до которой институциональная торговля в состоянии переместить рынок. Если институциональная торговля в каком-то направлении велика, но общий рынок не совершается измеримого движения, можно заработать на этой метакоммуникации рынка, сыграв против движения. В данном конкретном случае я открыл короткую сделку, поскольку повышение совокупного значения тики в течение двух часов не сопровождалось сильным ростом цены или индекса тик. Такая сделка обычно работает, по крайней мере, в течение внутридневного движения против тренда. Я исследовал эту модель и торговал по ней достаточно долго, чтобы чувствовать себя комфортно. Однако после размещения сделки я испытывал сильное беспокойство, следил за каждым новым тиком, как и ястреб, беспокоясь о судьбе позиции. Кроме того, через несколько минут внезапно почувствовал головную боль. Я сгорбился в кресле, приблизившись к экрану. Глаза устали а мышцы отяжелели И тут я как будто пробудился, встряхнул головой и спросил себя вслух, «Что ты делаешь?» Я никогда не отслеживаю сделки столь одержимо, особенно такие маленькие, как эта. Но тут понял, однако, что телу моему эта сделка не нравится, хотя сам я, казалось, был уверен в обратном. И хотя твердил себе, что шансы на успех сделки велики, мое тело уже готовилось к опасности. Вняв телесному дискомфорту, я взглянул на графике в новом свете, сравнивая одноминутный таймфрейм с более протяженной многодневной картиной. И тогда меня поразило то, что сделка развивалась совсем не так, как должна бы. Рынок отступил от максимумов, но не приближался к уровню поддержки, который я выбрал в качестве цели. Хуже того, все выглядело так, будто нужное сопротивление должно находиться намного выше. Я ошибся, настолько увлекшись краткосрочным графиком, что упустил общую картину. Рынок действительно находился на относительном максимуме, но это была лишь промежуточная станция на пути к более высоким уровням. Я быстро закрыл сделку, превратив потенциальный проигрыш в полезный урок. Клянусь, я понятия не имел, что сделка была тухлая, но тело мое почему-то об этом знало. Подсознательный разум. Метакоммуникация тела кажется концепцией довольно мистической, однако она опирается на обширные исследования в области когнитивной неврологии. Люди действительно знают много такого, о чём не знают их умы. В своей провокационной книге «Иллюзия пользователя» «The User Illusion» Тор Норетрандерс приводит простой пример. Предположим, что вы стоите сбитый на бейсбольном поле, и мяч неожиданно летит вам прямо в голову. Чтобы избежать удара, вы мгновенно падаете на землю. Мяч, двигающийся со скоростью до 90 миль в час, приближается к вам слишком быстро, чтобы вы могли осознать происходящее и выработать соответствующую стратегию. Фактически, вы сначала падаете на землю, а затем понимаете, что в вас почти попали. Сознательная, отчетливая мысль следует и за пониманием, и за действием. Но Ретрандерс объясняет, что это происходит не без причины. Сознание работает слишком медленно, чтобы успевать эффективно обрабатывать информацию в таких опасных ситуациях. Связывая моторные каналы с более быстрым процессором ума, природа наделяет нас высокоадаптивной способностью преодолевать медленное сознательное мышление и действовать, чтобы уцелеть. Исследования Бенджамина либета ярко демонстрируют относительную скорость процессоров человеческого мозга. Либитт предлагал своим подопытным сгибать палец или двигать рукой в любое время по их выбору. Все подопытные были подключены к прибору для измерения электрической активности в руке. Он должен был определять связь между сознательным намерением людей и их моторной деятельностью. Либитт обнаружил к собственному удивлению, что электрический потенциал готовности в руке запускается за немногим более половины секунды до того, как человек сознательно выполняет движение пальцем или рукой. Для тех, кого приучили к идее, что они сами являются воплощением своего сознательного мышления, исследование Либито непостижимо. Он нашел, что тело начинает движение, прежде чем человек сознательно сформулирует намерение переместиться. Ум не определяет движение тела. Он сообщает о том, что уже началось на долю секунды ранее. Выполнению каждого сознательного добровольного действия делает вывод, либо предшествует подсознательной обработке информации в мозге. Но Ретрандерс именует сознательное мышление иллюзии пользователя», поскольку оно создает иллюзию, что именно оно управляет поведением человека, в то время как обычно дело обстоит не так. Термин «иллюзия пользователя» взят из компьютерного мира. Непосвященному кажется, что компьютером управляет интерфейс пользователя, такой как Microsoft Windows, тогда как фактически работа компьютера выполняется на уровне ниже интерфейса в двоичном мире машинного кода. Если ваше сознательное мышление только сообщает о ваших действиях, а не просто инициирует их, возникает неудобный вопрос. Насколько точны сообщения вашего сознательного восприятия? Можете ли вы доверять своему собственному уму? Здесь оказываются особенно уместные передовые исследования Майкла Газаниги и Джозефа Леду. Как упоминалось ранее, эти исследователи работали с эпилептиками, подвергнутыми операции на мозолистом теле, в результате которой была нарушена связь между левым и правым полушариями головного мозга. Они нашли, что люди с разделённым мозгом могли функционировать достаточно хорошо, но при этом демонстрировали некоторые особенности. Например, когда исследователи показывали различные изображения то левому, то правому глазу пациентов, те могли указывать на увиденное левыми и правыми руками соответственно. Однако на вопрос, что они видели, могли назвать только объекты, увиденные правым глазом. Информация, поступавшая через левый глаз, связанный с невербальным правым полушарием головного мозга, была недоступна для сознательного вербального восприятия, хотя люди ясно понимали, что они видели, и могли указать на это. Прорыв произошел, когда Газанига и Люду стали спрашивать людей, почему они указывали на фотографии левой рукой. В конкретном случае, наблюдавшемся у человека, обозначенного инициалами ПС, левому глазу, правый полушарий головного мозга, показали фотографию снега, а правому, левый полушарий головного мозга, куриную лапу. Затем П.С., подтверждая, что он действительно видел каждый объект правильно, смог указать левой рукой на лопату для снега, а правой рукой — на курицу. На вопрос, что он видел, П.С. ответил — фотографию курицы. На вопрос, почему он тогда указал своей левой рукой на лопату для снега, П.С. быстро ответил, что лопата нужна для того, чтобы вычистить курятник. Газанига пришел к выводу, описанному в его книге «Прошлое ума. The Mind's Past» что сознательный вербальный ум фактически является переводчиком. У П.С. не было ни малейшего представления, почему он указал на лопату, поэтому его вербальный логический ум придумал правдоподобное, но совершенно соответствующее действительности объяснение. «Человеческий ум, — утверждает Газанига, — не даёт нам необработанные данные о внешнем мире. Напротив, вербальное сознательное описание этого мира являются интерпретациями более общих данных, воспринимаемых на невербальных уровнях. Человек осознает построение на основе событий, а не сами события. В этом свете мой торговый опыт с такой неудобной короткой позиции имеет свой смысл. На сознательном уровне я сочинил объяснение для короткой позиции. На невербальном уровне сделка казалась неправильной, потому что модели, которые я воспринимал, не соответствовали моему более раннему опыту. Я видел так много графиков и усвоил так много закономерностей, что смог обнаружить отклонения от нормы, прежде чем сознательно идентифицировал их. Некоторые могут возразить, что такое направление исследований мешает пониманию человеческого мышления. Если я не могу доверять своему уму, как вообще я могу познать мир? Думаю, что столь скептическое заключение является необоснованным. Дело не в том, что люди лишены разума, а в том, что человеческий разум значительно выходит за рамки сознательного вербального восприятия. Когда вы уклоняетесь от брошенного меча до того, как осознаёте, что произошло, то поступайте в высшей степени разумно, хотя и неосознанно. Вы ведёте себя совершенно рационально, когда координируете свои разные умы, собирая информацию, осмысливая её и проверяя выводы на будущем опыте. Это, конечно, является задачей любого трейдера. Можно немало сказать в пользу механических торговых систем и их потенциала снижения человеческого эмоционального элемента в трейдинге. Как шахматный суперкомпьютер Deep Blue, механические системы могут, действуя пролом находить на рынке возможности намного эффективнее, чем хороший трейдер. Однако в шахматах гроссмейстеры не полагаются просто на грубую силу. Они настолько проникаются закономерностями игры, что могут заранее предвидеть ходы. Это позволяет им быстро реагировать на ситуации, которые не совсем точно следуют сценариям партии изученных ими ранее. После долгих лет погружения в игру, великие шахматисты достигают уровня, на котором просчитывают ходы на доске подсознательно, согласуя интуицию с разумом. Подобный подход может с успехом применяться для глубокого познания рынка. Хотя чувствуешь себя спокойнее, когда можно положиться на совет гуру, Ничто не заменит глубины знания, приобретаемого в результате погружения в закономерности рынка. Одним из моих лучших ритуалов в роли трейдера было ежедневное в течение нескольких лет распечатывание графиков рынка наряду с данными всех индикаторов, которые я отслеживаю. Просматривание этих графиков по вечерам впечатывало в мой ум стандартные модели поведения рынка, позволяя телу ощущать отклонение от нормы, самые важные метакоммуникации рынка. Это, как я думаю, помогает объяснить, почему использование ежедневных ритуалов исследования рынка для развития внимания и концентрации является общим правилом для тех, кто учит успешных трейдеров. Только ежедневное погружение в рынке может дать основную массу информации, необходимой подсознанию, чтобы отличать нормальные события от ненормальных. Психолог Дин Саймонтон, обобщив эти исследования, заявил, «Для того, чтобы достичь совершенства в любой области, требуется знать 50 000 блоков информации. Такое огромное количество знаний можно приобрести только в течение многих лет интенсивных исследований. Средний трейдер, постоянно переключающийся между различными состояниями ума, плохо подготовлен к тому, чтобы выдерживать такие усилия. Коль скоро погружение крайне важно для чтения метакоммуникаций рынков, так же, как и при изучении иностранного языка, Неудивительно, что эмоционально реагирующие трейдеры не могут постичь рынки. Концентрация внимания на самих себе конкурирует у них с обработкой едва уловимой информации, создающей основу для мастерства в трейдинге.